Часть вторая. Партия Хранителя. Глава шестая. Игроки видели во мне ставленника Лунара. Боги хотели убить или пленить, а я хотел лишь мира и тихой жизни. Единственным случаем удачи за все время игры я мог назвать получение книг по темной магии в подвале храма Теуруса. да. Я встречал многих людей, которые хорошо ко мне относились, но это отношение я зарабатывал трудом и поступками. Победы, подарки, сделки, ответные услуги – все это было, но никогда мне не давали желаемое просто так. Это последнее письмо с воспоминаниями о событиях последних двух с половиной лет. Это самые красочные и насыщенные годы всей моей жизни». Когда меня швырнули в портал, я не знал, где могу оказаться. Мое одинокое дерево стало точкой выхода из мира мертвых. Односторонний портал был стабилен и не закрылся с моим появлением, однако войти в него со стороны большого мира было нельзя. Односторонний портал выхода из серых земель. Красивая надпись, от которой кровь стыла в жилах. А что если Тиамат? со своей бесчисленной армией вторгнется в большой мир. Его одного хватило бы для того, чтобы вырезать весь континент меньше, чем за сутки. Местным пора было начинать отчет до конца света. Смерть понимала, что выполнение нашего соглашения может занять годы, потому мне выдали аванс. Я воскрешу одного члена твоей семьи сейчас. У тебя будет 5 минут на то, чтобы выбрать, кто из них это будет. Тиамат так и сидел на своем троне, а тем временем в комнату телепортировались три человека. На них была такая же одежда, как и на всех встреченных мной местных. «Саджи!» «Как много мне надо для счастья!» Достаточно увидеть родителей, погибших 8 лет назад. Целых пять минут я мог радоваться, чувствовать их рядом, знать, что с ними все хорошо. Они не попали в ад, и отец смог провести их через два испытания. Мы разминулись, я не застал их ни в одном из пройденных городов. На вопрос о том, кого воскресить первым, они оба сказали, что это будет Рози. Другого ответа я от них и не ждал. «Моей маленькой сестренке нечего делать в мире мертвых». Я пообещал вернуться за ними, как только выполню условия сделки со смертью. Отец, услышав это, обнял меня и сказал то, что мечтает услышать любой сын. «Ты так вырос, мой мальчик, стал мужчиной и несешь ответственность за свою семью. Я горжусь тобой, твоими поступками и всем тем, чего ты добился». Это была не просто похвала или приятное объятия. Отец назвал меня мужчиной, и только тогда я осознал себя таковым. Мне уже двадцать три года. Именно поступки и признания людей, которым ты доверяешь, определяют, являешься ли ты ребенком или уже нет. В этот день я стал взрослым и гордился этим. Едва я схватил рози, как меня швырнули в проем портала. На прощание Тиамат лишил меня дара отложенной встречи, посчитав это равноценным залогом. Мой костяной доспех и все то, что я успел собрать в своих путешествиях по миру мертвых, осталось при мне. Когда я оказался в курсе, стражи у дерева успели лишь мазнуть по мне взглядом, как я уже скрылся под малым пологом невидимости. Их навык восприятия было недостаточно для того, чтобы заметить меня под ним, а я мог покинуть поле одинокого дерева, никого не убивая. К моей груди прижималась сестренка, которая мне дороже всего остального мира. Прыгнул на дерево и впился пальцами свободной руки в податливую кору. Полок невидимости спал, откат минута. Стража уже поднимала бучу, а я карабкался на дерево. Там должен был сохраниться многопространственный вихрь, а значит и путь в астрал. Рози плакала, но не отпускала меня. Я открыл телепорт и ушел через астрал на один из отдаленных островков реки жизни. Утром того же дня, то есть через 8 часов с момента моего появления в Большом мире, я стоял у гильдии убийц-чудовищ с Урала. Ночью дежурил другой администратор. Так что мне удалось перехватить Нел у входа. Моя старая знакомая шла в компании девочки, которую я видел тут в прошлый раз. «Здравствуй, Нел. Мне срочно надо с тобой поговорить». Девушка улыбнулась и прикрыла глаза. Ее взгляд уперся в подаренные мной сапожки. «Каждый раз, когда ты приходишь, начинается нескончаемая череда вопросов. Когда ты пришел с той красной штукой, ко мне очередь на неделю вперед выстроилась. «Меня едва не уволили с работы из-за толпы, отгоняющей всех низкоуровневых игроков. И вот ты снова здесь. Ну что опять?» «Максимум через четыре часа меня будет искать весь мир. Все будут пытаться убить меня или навредить различными способами». Рози, прятавшаяся за моими костяными поножами, выглянула посмотреть на незнакомую тетю. «Это моя сестренка Рози». Она самое дорогое, что у меня есть на свете. Прошу, пригляди за ней. Если она будет рядом со мной, то снова погибнет. Что значит снова? И как, по-твоему, я буду содержать двух маленьких детей? Вы странники, может, и бессмертны. А вот нам за детьми надо присматривать очень строго. Вопрос надо было решать и быстро. 9 лет назад я участвовал в битве у крепости Айрис. Бог Леон похитил мою семью, а затем, во время начала битвы, их убил Толомей. В тот день я потерял все, что было мне дорого. Я смог попасть в серые земли и вернуть Рози, но сейчас она еще в большей опасности. Я дам тебе любую сумму денег, охрану, дом и все, что пожелаешь. Только прошу, пригляди за Розе. Я отдал девочку в руки Нел: «Мага жизни!» которому я мог доверять. Она любила детей, работу и обладала приятным характером. С ней Рози будет в относительной безопасности. Я буду навещать тебя, а ты слушайся тетю Нел. Полмиллиона золотых я передал ей лично. Через несколько дней она переедет в другой дом, где сможет тихо жить с двумя детьми. А я мог не переживать за то, что они... чем-то будут нуждаться или привлекать лишнее внимание. Я ничего не сказал Фемиде о том, что вернулся в Большой Мир, и на то были веские причины. А пока меня ждала лавка тату-мастера Бора, ведь не просто так я отпустил Архимага и Верисала. О да, бывший покровитель магов заплатил достойную цену за свою жизнь. Вересал показал мне печать радужного заката. заклинание, которое он так и не успел использовать в своем последнем бою. Он сам его разработал как орудие последнего удара. Старый бог решил, что для меня его секреты бесполезны, ведь у меня нет доступа к божественной энергии. Такое под силу только богам, а в мире осталось только семь молодых богов и прочая языческая шелуха. Вересал был прав только наполовину. «Я не бог». и никогда им не стану. А вот получить доступ к божественной энергии мог. Я делал все возможное для того, чтобы отсрочить дату моего обнаружения. Стражи у дерева точно меня опознали, а значит, боги начнут мои поиски и подключат к этому делу все свои ресурсы. В лавку Бора я забирался через окно. Он как раз курил трубку, пуская дым кольцами. «Курение сведет тебя в могилу!» «Старый мастер!» Мужчина вскочил, выронив трубку, и в следующий момент наступил на нее. Столько отборной брани я слышал только от Фемиды в пылу ссоры с Айзеком. «Тьфу на тебя!» «Появляешься раз в десять лет, так еще через окно лезешь!» «Ты чего в кости вырядился? Некромант недоделанный! И тебе не хворать, Бор!» «Мне нужно новое тату, по сложности близкой к нашей последней работе, но масштаб и стиль будут другими». «Да что в тебе! Да я тебя!» Бор пытался подобрать слова, а потом плюнул на это дело. «Так чего стоишь? Показывай рисунок, ложись на кушетку, чернила принес?» Еще в первый раз, когда я додумался наведаться в эту лавку, чернила я спрятал... в герметичный контейнер и закопал на дне портового залива с Урала. Суть в том, что носить с собой их мне не надо. А до лавки Бора рукой подать? Вот и сейчас, подумав 20 минут над тем, как нанести нужный рисунок на кожу, мастер сначала удалил все старые тату и только после этого нанес на грудь новую печать радужного заката. Любой темный маг будет завистью смотреть на мои татуировки. Две огромные печати на груди и спине и еще 23 тату на руках и ногах. Я маг до мозга костей. 18 часов я ждал, пока мастер закончит свою работу. Все это время шерстил местные локальные чаты, официальный сайт Хризалиды, гильдии золотой руки и охотников за головами. Саму курзу и мое дерево взяли в двойное кольцо оцепления. Вокруг портала возводили целую крепость на случай вторжения смерти в мир Хризалиды. Весь город находился в пентаграмме печати негатора магии, за работу которого отвечали пять святых. О том, что я ушел на дерево и не вернулся, было написано уже на двух десятках сайтов. В общество пока не просочилась информация о том, что Саджи может находиться в любой точке мира. Но я был уверен, что Леон уже активизировал свою шпионскую сеть и составил план «Перехват». На его месте я бы нанял профайлера для выяснения подробностей о противнике. Узнал все его ценности, то, что ему дорого, привычки, особенности поведения, а затем взял ситуацию под контроль. Шантаж, похищение, обнуление персонажей, убийство в реале, подкуп. Все это ли он уже задействовал, в этом не было сомнений. А значит, скоро в личку станет ломиться Фемида. А ведь я уже два года с ней не общался через этот канал связи. Мастер Бор отложил рабочий инструмент на столик и подошел к окну. Сейчас его эмоции говорили о полной расслабленности, удовлетворенности и покое. Готово. Получена татуировка. Печать заклинания «Радужный закат» заблокировано. Воздействие заблокировано. Затраты маны. Масштабируемое заблокировано. Эффекты от наколки. Сила плюс 1%. Выносливость плюс 1%. Интеллект плюс 1%. Ловкость плюс 1%. Живучесть плюс 1%. Дополнительные эффекты от чернил. Запас маны плюс тысяча. Не уничтожается при использовании. Бор начал собирать вещи, торопливо кидая их в сумку бау Его эмоции перешли от покоя в состояние тревоги. Саджи, не стоит произносить мое имя. Духи и Тут их нет и быть не может. Здесь защита от ищеек с первого по восьмой пласт. Один из постоянных клиентов установил. «А теперь не перебивай меня». Бор затянулся трубкой и выдохнул, заполнив комнату дымом. «Вы попали в поле действия заклинания «Дымовой полог «Не бойся. Теперь никто, кроме тебя, не услышит, что я говорю. Спасибо». «Я искренне тебе благодарен за подаренные трудности, самые сложные в мире печати, татуировки и чернила». Часы и дни незабываемых работ. Любой мастер счел бы тебя посланцем богов, но ты скорее посланец преисподней, благоволящий ремесленникам. Сегодня я достиг предела развития как тату-мастер. Навык ремесла и нанесения тату вырос до максимума. Ты даже не представляешь, как много это значит для нас, коренных жителей этого мира. Вау! Местный! Достиг предела развития? Значит, есть новая способность или заклинание, но он не маг, а значит, получил первое. Но что получит местный в награду за такое достижение? Из-за этого тату имеют пять эффектов? Может, и другие переделаем? На такое денег не жалко. Мастер покачал головой. В дыме это выглядело пугающе, словно призрак мной недоволен. не потребуется. Все тату разом получили по два дополнительных эффекта увеличения характеристик. Значит, он приобрел способность или дар, позволявший изменять эффект от татуировок. Удивительно. Ему даже прикасаться ко мне не надо. Бор, к чему такая секретность? Ты теперь можешь стать самым богатым человеком с Урала. А ты не задумывался, почему в мире нет ни одного ремесленника, предельно развитыми навыками или куда они деваются фигура мастера засветилась легким серебристым светом его тело начало дематериализовываться мастер продолжил грешники попадут в ад обычные люди в серые земли праведники в рай но я только что открыл куда уходят лучшие в мире мастера своего дела фигура мастера начала рассыпаться И я едва успел спросить «И куда же?» «В лучший мир!» Это были последние слова Бора, которые он произнес с улыбкой на лице. Его тело растворилось в воздухе, не оставив и следа. Вся одежда и сумка, которую он собирал, так и остались валяться на том месте, где он только что стоял. «Будь на моем месте обычный игрок, он бы был в экстазе от услышанного, еще бы!» Я случайно открыл одну из величайших в мире тайн. Интересно, а почему Архимаг остался в этом мире, а не растворился в воздухе, как мастер-бор? Может, отказался из-за своего учителя? Но об этом мне подумать не дали. В следующую секунду я оказался в воде, в ста метрах от лавки бора, стоявшей на окраине порта. Подо мной был тайник для чернил, Именно здесь я поставил точку возврата для скачка. У лавки мастера Бора стояла группа игроков, один из которых вышел из домика, так никого и не найдя в лавке. Меня спугнули игроки, пришедшие за услугами Бора, а не за моей головой. Последним местом, куда мне надо было попасть, был аукцион. Пробежавшись до соседнего города, я купил себе новый монохранитель из кровавого малахита. копию того, что я смог добыть во время задания от Академии магии. Костяной доспех привлекал много внимания, но снять его я не решался, боясь показать окружающим тату. Пришлось носить хламиду из тряпки, подобранной на помойке. Было жарко, некомфортно, и я стал походить на лича из-за костяного шлема. В 10 километрах от города нашелся магопространственный вихрь, который вывел меня на островок в Астрале. Он был расположен на восьмом пласте, и время тут текло в восемь раз медленнее. Я стоял в центре островка и, прикрыв глаза, проверял собственные ощущения. Та штука в Австралии все время наблюдала за мной, но никаких мер не предпринимала. Однако, когда я стоял в лавке Бора, и он опустил дыма, сознание мгновенно отключило эмоции, перейдя в боевой режим. Вот тогда-то я и почувствовал, что эта штука из астрала внушает Бору эмоции. Эйфория – крайняя форма их проявления. Длится не больше минуты, постепенно ослабевая, но в случае с Бором все три минуты разговора ему очень точно, дозированно внушали нужные ощущения, вводя его в состояние эйфории, а затем поддерживая его в таком эмоциональном настрое. Получалось, эта штука из астрала могла манипулировать общественным мнением путем внушения эмоций. Я игрок, а местный. Значит, эффект внушения можно применять на обе группы населения хризалиды. Что же ты за тварь такая? И чего ты хочешь, мой неназванный враг? А говорить об этом вслух или писать в чат чревато. Никому об этом говорить нельзя. Она слишком могущественна и могла навредить мне и моим близким. Стоило ей просто пожелать. Саджи, я намеренно описываю тебе именно этот момент последних двух с половиной лет нашей жизни. Эта штука из астрала – самое сильное существо в мире. Ни смерть, ни дьявол, ни все боги вместе взяты, не способны сравниться с ней в своей мощи. никогда не недооценивая её и ее способности влиять на мир вокруг. Сев в позу для медитации, я прижал кусок кровавого малахита и активировал заклинание панацеи. В следующую секунду для поддержания роста включил ауру жизни. Мощность и радиус действия увеличил в 11 раз. Воздух наполнился ароматами утреннего леса, травы, мокрого мха и даже грозы. Остров быстро перестал быть безжизненным. На задворках сознания веселился Эл-Джей. Магия жизни и выращивания леса ему очень нравились. Вот пусть и отдувается, а я пока посижу в инфосети. Моя нынешняя скорость восстановления маны около 612 тысяч с учетом модификации ментального тела и эффекта от медитации. Минус расход на ауру жизни 100 тысяч маны в минуту. Итого прирост 512 тысяч. На заполнение манохранителя уйдет 3,5 часа плюс время, которое потребуется на то, чтобы монохранитель врос в дерево и стал как бы частью меня. Элджей трудился над новым астральным лесом, а я использую нейросеть, Вышел в инфопространство. Мне нужны был план, информация и время. Необходимо было придумать способ вторжения на самый охраняемый в мире участок Земли. В прошлый раз троица русалов едва не отправила меня на перерождение. А это только первые обитатели Танатоса, которых я встретил. Еще во время сбора информации о богах и их слабостях я наткнулся на небольшие обрывки записей об этом загадочном континенте. Там водились демоны, драконы и раса ангелов. Магофон такой плотный, что в пределах всего континента не работало ни одно заклинание портала. Не было ни одной точки возрождения. Все мировые чудовища приходили из вод окружавших Танатос. О том, какие монстры встречались на самом острове, можно было лишь гадать. Собственно, собранные данные и можно назвать все имеющейся информацией. Для того, чтобы опробовать на зуб силы Танатоса, можно пригласить группу Фемиды, но я ей не доверял. Серые земли со своими испытаниями сначала сделали из меня параноика, а затем, убив все эмоции, научили во всем сомневаться и задавать вопросы самому себе. Доверие, любовь, оптимизм, преданность, надежда. Я больше не мог испытывать эти чувства. Подсознание мгновенно гасило любое отклонение от нормы покоя. Фемида, легка на помине, тут же прислала сообщение. «Говорят, в мир вернулось чудовище. Не знаешь, о ком они? Хотя ты, наверное, знаешь, раз читаешь это сообщение. О ужас! Ты вышла в люди ненакрашенный, дурак, дура толстая. Рада, что ты к нам вернулся». Фея обещала прилететь сегодня с поздравлениями, а пока они были заняты боем. Ее команду выследили в одной из подземных пещер Катайна, и теперь они отступали, заваливая проходы. Время шло, и монохранитель уже наполнился на треть, а я тем временем решал различные проблемы и задачи, связанные с производством моего корабля «Фронтира». Месть Леону никто не отменял, И мне удалось понять, кто прятался за маской игрового бога. Леон был председателем совета директоров производственного концерна Starship. За последние 10 лет он смог увеличить свою долю рынка производства космических кораблей почти вдвое. Такого не просто достичь без хорошей команды. Но мой противник преуспел в этом как никто другой. Он выкупил несколько кварталов колонии для руководителей всех звеньев управления компанией и клана. Таким образом, он изменил представление людей, которые на него работали, о корпоративном духе. Они ассоциировали свою жизнь с работой или игрой, но в обоих случаях Леон стоял во главе. Сам глава клана был ярым противником какого-либо подхалимства и поклонения себе в реальности. Леон развивал в людях личностные качества, которые делали их более компетентными руководителями, специалистами и просто людьми. Все его действия были направлены на создание вокруг себя общества, которое поможет ему преуспеть в своем деле. Нанятые мной люди смогли вычислить ближний круг Леона. По информации от профайлеров, я смог опознать Рэйчел. Она... на 11 лет старше меня, и сейчас была пассией Леона. Все эти годы она всегда была рядом с ним, а в игре играла роль первой святой его культа. Только вот звали ее Ребекка Руш, и она была отнюдь не из детдома. Две личности активно скрывали свой социальный статус, и даже профайлеры не смогли собрать по ним какой-либо конкретной информации. Один из них, Нейт, Глава неофициальной личной охраны Леона. Личность второго для меня осталась загадкой. Леон был очень хорошим человеком, который много сделал для общества и людей, которые его окружали. Но прощать его за содеянное я не собирался. Уже второй год я вел диверсионную войну против его компании. Она – детище всей его жизни, и я решил сделать все возможное, чтобы разрушить её. Сейчас, после прохождения всех испытаний, я начал по-другому мыслить в те моменты, когда начинал работать. Да-да, я работал на себя в те моменты, когда выходил в инфосеть. Когда пропадают эмоции, начинаешь оценивать любую ситуацию с точки зрения фактов. А чем ты опытнее, чем шире твое сознание, тем быстрее ты учишься. и приходишь к мысли о систематизации действий и их общей направленности на достижение одной цели. Если упростить, то все, что я делал во время различных диверсий, было выполнением промежуточных задач на пути к одной великой цели – разрушить старшип как компанию. Одна диверсия скрывала действие другой, третья отвлекала внимание – указывая ищейкам Леона ложный след. Так, на заводах по производству двигательных установок было увеличено содержание углерода в сплавах. Измерительное оборудование было испорчено таким образом, чтобы двигательные установки выходили из строя в 10 раз чаще обычного. Навигационное оборудование, системы связи, защита внутренней информации компании и многое другое должно начать ломаться примерно в одно и то же время. Это была стратегия, рассчитанная на три года, финалом которой станет формирование негативного мнения о компании Леона. Это была основа всего плана. Уже второй год я расшатывал тот костяк компании, который он старательно выстраивал. Серые земли показали, как из посеянного зерна сомнений при правильном поливе и уходе может вырасти дерево гнева, злобы, ненависти и предательства. Именно этим я и занимался в перерывах между игрой и сном. Изучение того, как работает компания «Леона», дало мне представление о том, как надо организовывать производство. Если молодой бог полагался на людей, их преданность и веру в общую цель и идею, то я полагался... на автоматизированное производство и полную анонимность. Полная противоположность того, что делали Леон и его компания. Последние полгода я увлекся изучением программирования и опыты компаний, выпускавших на рынок эскины. Никто так и не смог разработать искусственный интеллект, превосходящий человеческий. Они отличались лишь мощностью, объемом, и сложностью выполняемых операций. В конечном счете все упиралось в технологическое ограничение на максимальные частоты работы микропроцессоров и их перегревы. И чем больше я собирал материалов, тем интереснее становилось. Все современные искины пошли от разработок и концепций опубликованных лунаром. а найдя первоисточник и его дату я ужаснулся. сто лет назад жил человек, который смог создать и развить концепцию создания искусственного интеллекта, описать его постулаты, ограничения и способы создания. Это было еще за 70 лет до того, как появился Лунар, и за 5 лет до создания Армадила Индастрис. То есть Лунар знал о том, как создать Искины еще до создания крупнейшей в мире корпорации. Какими же... технологиями они обладают сейчас. И это была не просто статья, а целая изложенная концепция, выдержки из которой стали основой для искинов различных направленностей. Боевые, бытовые, промышленные, сервисные и множество других искусственных интеллектов были созданы путем комбинирования базовых постулатов, описанных в этой статье. Но никто не понял саму идею автора, того, что он говорил на самом деле. Он хотел создать эскин, который будет вести человечество в гармонии и взаимопониманию. Война, расслоение общества, голод и неудовлетворенность были нормой в той модели мира, которую описал автор. Жестокость, смерть населения, неравноправие и многое другое. Но в этом обществе каждый человек – мог подняться выше, если прикладывал должные усилия. Эта идея сильно смахивала на Хризалиду с ее искаженным представлением об игровом балансе, но ее тогда и в помине не было. Автор писал об искинах, но его ход мышления, описанные рассуждения и умозаключения дали мне понимание истины. Это емкое понятие, потому я пишу то, «Что мне открыла статья?» Есть истинное положение вещей в мире, которое нельзя спорить, и оно, естественно, на всех уровнях, от атома до млекопитающего и человеческого сообщества. У человека на основе получаемого опыта формируется свое мнение о том, что такое истина. Чем лучше человек осознает, в чем ее суть, тем проще ему достигать поставленных целей. адаптироваться в обществе. Вот что такое истина. Понимание истины и идеи, описанные в этой статье, стали основой искина который я начал создавать. Мне нужен был мощный программный комплекс для автоматизации производства, реализации плана уничтожения компании «Леона» и поддержания моей анонимности. Одна только покупка урана для ядерных реакторов заняла неделю заметания следов по всей Солнечной системе. Такое сырье отслеживали очень внимательно, а уж его кражу с военной станции и подавно. И чтобы не следить за выполнением отдельных операций, я и создавал ИСКИН, который будет сам заниматься вопросом закупки сырья и поддержания анонимности. Разрушение компании Леона отслеживалось... фоновом режиме уже сейчас. Вот этим я и занимался последний год. Сейчас написано только ядро и скина и реализованы отдельные функции, которые я на него возлагал. Я использовал объединение потоков сознания для охвата всей проблемы и постановки задач, а затем каждому потоку выделялся свой ряд заданий по написанию куска кода. Таким образом, Я мог работать как целая компания производитель и скинов. Моя версия нейросети позволяла работать в тесном сотрудничестве с медкапсулой. Благодаря этому я смог узнать, что все данные в моем состоянии уходили куда-то в Лунар, и отслеживала мое состояние, попутно собирая информацию обо мне. Именно поэтому я ей не доверял. Прошло 10 часов с того момента, как я активировал заклинание панацеи. В чате появилась долгожданная запись. Присвоен уникальный класс ранг – полубог. Ваше ментальное тело неразрывно связано с источником сил в астрале. Физическое тело сохранено. Нельзя использовать божественную энергию для заклинаний. Вся энергия преобразуется в ману. После смерти вы получаете... Десятипроцентное снижение запаса сил источника. При полном расходовании сил источника класс ранг полубог будет потерян. Сразу проверил запас сил. Запас божественной энергии 100 миллионов из 100 миллионов. В большом мире прошло чуть меньше полутора часов. До прихода Фемиды я писал программный код к Искину. Из игры я вышел только, когда начал понимать, что мозг уже закипает от нагрузки. В общей сложности я провел в астрале почти сутки или восемь дней по времени астрала. Фемида появилась только на следующий день. хмуре недовольная, решила сорвать злость на мне. «И почему ты мне не написал, когда вышел из серых земель?» «Тебе кто на хвост наступил?» Мы стояли на крыше. Солнце ласкало своими лучами, а ветер играл с красной копной волос Фемиды. Мы сутки уходили от погони. Заваливали туннели, отбивались от групп, а в результате попали в подземелье весеннего леса. В пределах земель эльфов действует телепортация противника. Там хитрая система ловушек. Вот на одну из них мы и напоролись. Ну и... А корона в плену. Только и успела вышвырнуть меня обратно в портал. потом Эльфы ударили своей магией, и она не может выбраться. Девушка хмыкнула. На ее лице появилась кривая надменная улыбка с оттенком грусти. У каждого леса эльфов есть древохранитель которому они поклоняются в обязательном порядке. А еще есть оракул, всевидящая тетка, которая приглядывает за всеми эльфами ее леса. По силе она сравнима с архимагом. Но в своем лесу она превосходит его. Там действует поддержка от древа бога с его бафами. А еще на ней завязан один из манопотоков стационарного хранилища маны. То есть она мобильное оружие массового поражения? Безграничный запас маны, разрушительная мощь и поддержка бога? Да. Интересно, а почему у Фемиды красные волосы? Это ведь неестественно. Такого не может быть в природе. И ты случайно рассказала мне об этом. А я спохватился и решил помочь. Разумеется, я делаю все это по собственной воле, а ты меня ни о чем не просишь. И вообще, это я во всем виноват. В этот раз ее улыбка вышла живой и красивой. Сама она резко повеселела. Ну... Если ты настаиваешь и рвешься нам помочь, то я готова принять твою помощь. На следующий день у стены деревьев весеннего леса появилась пара игроков, терроризировавших мир пять лет назад. Уникальный доспех Фемиды какой, ее помнили последние три года. И я в своем новом костяном доспехе. В руках у Фи был меч Валькирии, а у меня... стеной клинок и химерный щит. В него было залито столько маны, что сейчас он сравним с малым магическим крепостным щитом. В первую же минуту на нас обрушился шквал всей боевой мощи весеннего леса. Все сверхмощные заклинания принимал на себя мой химерный щит, а все прочее гасло в магическом щите. Присев в позу для медитации, Попросил Фемиду съесть пельмень объединения здоровья. Сейчас мне потребуется много маны, чтобы вскрыть их стационарный щит. Выносливости у Фи было много, так как у нее класс бойца ближнего боя. А то, что Айзек увеличивал этот параметр на 75%, можно считать благоприятным стечением обстоятельств. Оракул и Зара... Очень старалась продавить щит. Нас опутывали корнями, хотя мы и так сидели. Потом пытались отравить через корни оплетшие ноги. Потом пошли заклинания с уроном по площади. Нас вдавило в землю, но мы лишь смеялись. Абсолютная защита и мощное психологическое давление на противника. Раз в 30 секунд в щит весеннего леса ударяло очередное заклинание. Воплощение бури, усиленное и увеличенное до предела, материализовалось над щитом и выпустило целые веера молний Через полминуты на другой стороне щита появилось полотно истинной тьмы, также усиленное до предела. Метеоров, звезд смерти, потухших светил, смерчей было не счесть. Жаль, не мог во время боя вызывать духов из астрала. Хотелось увидеть, как они отреагируют на змею десятитысячного уровня. Оракула я вытащил из зоны действия леса с помощью гравитационного тоннеля, а потом, используя телекинез и кусок дерева, выбил ее из восходящего потока и приволок к нам. Ничего примечательного, кроме громкого титула, я в ней не заметил. По сути... Аналог святого, только у естественного Бога. Затем были короткие переговоры, обмен заложниками и обещание вечных мук в корнях древа Бога. Вечером того же дня мы были на Фенге, в моем пустующем доме. Тут состоялся важный разговор между мной и Фемидой. «Я читала новости о Курзе. Ты смог вернуть Розе, где она?» почему ты нам ее не показываешь? Я ее столько лет не видела». Фемида шутливо надула губки, а мне было не до шуток, потому что не доверяю тебя. «Ты что, дурак? Кому ты можешь доверять, как не мне? Кто вытащил твою задницу из детдома? Кто вывез тебя из арпы? Кто прикрывал тебя все эти годы? Хороший вопрос». Кто смог подделать мой биометрический паспорт, не меняя мою ДНК? Кто сделал клон, хотя это считается незаконным, откуда он взялся? Ведь на его создание ушло не меньше года. Почему за два с половиной года моего присутствия в санатории не было ни единого вопроса о так называемом эксперименте, в котором я участвую? Мне 23, а на Земле ограничения». не старше восемнадцати? Почему Клод сливает тебе информацию о моем здоровье? Почему все данные с моей капсулы поступают в Лунар? То, что ты оттуда, и Лосю понятно. Но при шифровании потоков данных использовались отнюдь не гражданские технологии. Фемида излучала тревогу, неуверенность, возбуждение и талику страха. «Я не могу тебе ответить, Саджи. Ты...» Очень важен для меня мой избранный. Твоя судьба, поступки, твоя сила и будущие достижения очень важны для... нас. Ты говоришь за себя или за Лунар? За всех. Ты не сможешь сейчас осознать собственной важности. Прошу, разреши дальше следовать за тобой. Мне стало смешно от сложившейся ситуации. «Во всем этом мире только ты, моя богиня справедливости, не отворачивалась от меня, как бы я ни поступал, и что бы ни говорили люди. Я не стану от тебя отворачиваться только из-за этой мелочи. Ты не желаешь мне зла, и этого достаточно». Конфликт был улажен, но наши отношения изменились. Команда Фемиды вышла из игры, а я отправился в астрал. Во-первых, мой химерный щит остался почти без заряда. Во-вторых, мой астральный источник был заполнен только на треть. Таких запасов сил мне не хватит в предстоящем пути до Таннатоса. Убить дракона, убить бога — это просто если есть огромные запасы маны. А вот убить чудовище размером с целый остров будет куда сложнее. На следующий день мы все вместе отправились с острова Фэнк на Танатас. Из-за поддержания заклинания хождения по воде из оборота выпали сразу три потока сознания. Оставшихся сил едва хватило на убийство первых двух противников. Чудовище. Кракен. 5770 уровень. Рейд-босс. Чудовище. Китовый остров. 5770. 775 уровень, рейд, босс. Я вспомнил детеныша Кракена, которого повстречал у берегов Овидия. Его 200 метров длины не шли шленив, какое сравнение с его километровым отцом. А про целую армию охранников я вообще молчу. С господином Китовым островом мы уже встречались на дне моря безумия. Этот был поменьше, но на его... полуторакилометровой спине располагалась целая крепость, из которой к нам устремился целый полк защитников. Фемида приняла низкую стойку и рванула в самую гущу противников, а корона приняла облик Вильзевула и теперь сама походила на чудовище. Огромная туша побежала в сторону, где уже сражалась Фемида. В этой форме ее живучесть резко возрастала, Если она находилась среди трупов, они начали прорываться к киту, а я тем временем занялся кракеном. Его щупальца уже потянулись в сторону девушек, а единственный глаз неравнодергался, глядя то на меня, то на них. Он каким-то образом чувствовал силу противника и сейчас оценивал нас, часть защитников кракена, направлявшихся к беснующейся короне». Была убита потухшим светилом. Чудовище мгновенно сменило приоритеты, и волна монстров хлынула в мою сторону. Даже в пылу боя я услышал выкрик Фемиды. «Рассечение!» Сразу несколько тел были разрублены пополам, а массивное тело Вильзевула стало еще больше. Сейчас Аккорона находилась в наилучших условиях боя для этой формы. Покрывала истинной тьмы. Воплощение бури, метеоры, звезды смерти, высшие элементали, ментальные бури, испепеление, водовороты смерти, огненные смерчи, торнадо и еще несколько десятков не менее красочных заклинаний плясали на моей половине поля боя. В чат пришло сообщение от Фемиды. «Показушник, маньячка!» «У кита все еще шли бои, а меня начали брать в кольцо». и старались утащить под воду, опутывая магический щит. Гиена огненная, максимум! Фемида саккароны предусмотрительно подпрыгнули, а вода под моими ногами сначала закипела, а потом загорелась. В радиусе 100 метров от меня не осталось ничего живого. Поднялся такой сильный пар, что я едва не пропустил атаку самого Кракена. Его глаз Сменил цвет с белого на желтый и выпустил поток света. Удар полностью пришелся в химерный щит, но все же весь поток щит погасить не смог. Магический щит лопнул на третьей секунде атаки. Получен урон 23 050 037 единиц. Игнорирование 25 миллионов единиц. 51 523 из 51 523. В общей сложности эта атака длилась 5 секунд. Поток света диаметром в 5 метров бил 50-миллионным уроном. Первые секунды атаки пришлось присесть для уменьшения области поражения. Эти 23 миллиона урона я получил как уже рассеянный урон по области. Учитывая заряд химерного щита, он мог продержаться до 20 секунд в таком потоке, но никто не давал гарантии, что я успею вовремя прикрыться щитом. В том месте, где атака Кракена касалась воды, происходил паровой взрыв. Вода мгновенно вскипала, а потом взрывалась брызгами кипятка. Как только чудовище заметило, что я пережил его атаку, оно начало погружаться в воду, а глаз закрылся прозрачным веком. Понятно, значит, это его уязвимое место. Я бил молниями в щупальца, пока кракен уходил под воду. Любая атака меньше 20 миллионов урона вообще не действовала, а плоть щупалец регенерировала слишком быстро. Пока кракен не появился из воды, я устроил арт-налет на кита. Крепость на его спине превратилась в руины за 10 секунд. Афимеда с аккурона уже догрызали охранников. Причем в случае с Аки это была не метафора. Она хватала охранников и отгрызала им головы. На фоне всех этих действий я проморгал атаку Кракена. Он вынырнул из воды таким образом, чтобы захватить меня пастью. Я активировал гравитационный колодец, но ошибся в направлении и сам себя затолкал в пасть чудовище. Где-то на уровне гланд, зацепившись за жабры, начал методичное приготовление жареного кальмара. Страха не было. Моего запаса воздуха хватало почти на 30 минут. Жаль, что все мощные заклинания еще не откатились. Хотя были еще варианты. Бедное чудовище начали съедать изнутри Десятки призванных из астрала существ. Когда здоровье осталось меньше 10%, запас кислорода отсчитывал последнюю минуту. И тогда я перешел в режим генератора молнии. Выжигая всю плоть всех существ, что были вокруг меня, в чат посыпались сообщения об опыте, а затем всплыло окошко о получении лута. Я уперся головой в остатки кракена, а его бренное тело уже плавало над водой. Кит успел убить Фемиду и Аккароны одной из своих атак. Сразу после разрушения крепости на его спине и моего погружения под воду он начал петь. Этот вой наносил 50-миллионный урон всему, что находилось рядом. Тела защитников превратились в кашу. а пару обезумевших от боя девиц убило в первые секунды. Мощная атака по области убила даже сверхживучую аккарону в облике вельзевула. У кита была одна мертвая зона, где урон от атак по области не превышал и миллиона. Остатки крепости на его спине выступали в роли виброгасителя. Забравшись в них, я использовал костяной клинок. Силовые лезвия, в конце концов, убили чудовище, когда очередной удар разрезал кита пополам. Почти час я бил его, а он пытался достать меня своими атаками с уроном по области. Охранники не возрождались, так как крепость была разрушена. Фемида отказалась идти со мной на Танатос. «Сейчас во всем мире нет игрока сильнее тебя, ни я, ни Аки». Не можем соперничать с тобой в силе и опыте. До Танатаса сможешь добраться только ты. А учитывая отсутствие точек возрождения, только ты и сможешь там находиться. Эмида была права во всем. Но что будет с ее командой? А ты не боишься, что Леон продолжит охоту за головами? Нет. Демонстрации сил у весеннего леса было более чем достаточно. Я уже позаботилась о том, чтобы информация о том, как ты накажешь охотников за головами, распространилась в инфосети. Ты не переживай за нас. Игроки просто распоясались после окончания вторжения демонов. Последние два года у всех была безумная прокачка уровней, ежедневные осады и отбивание атак. Сейчас средний уровень игроков — 2500 уровень. Как давно закончилось вторжение? Четыре месяца назад была последняя битва у стационарных порталов в Инферно. Потом две недели шли бои на той стороне. Сейчас там создано четыре города людей, идут рейды на замки высших демонов. Анри Дюваль еще жив? В прошлый раз из демонологов сделали козлов отпущения: Не поверишь, пропал. Да так, что никто найти не может. Отряд охраны потерял его после очередного боя за крепость. Прошло уже полгода, но мага никто так и не нашел. Может, он предвидел то, о чем ты говоришь. А может, его убили в темной подворотне. Команда Фемиды телепортировалась на Авидий. Она решила в наглую качаться прямо перед крепостью Айрис в подземельях. появившихся после убийства трех богов. Там были те подземелья, в которые могли спускаться лишь игроки ее уровня. Для неё это одно из самых безопасных мест в мире. Мой астральный источник сил был еще наполовину полон, и я отправился дальше к Танатасу. На мою душу пришлось еще шесть естественных богов, два босса и стая чаек-гигантов. Их появление стало радостным событием для меня. Ведь появление птиц говорило о том, что я уже близок к цели. Берег Таннатоса был уникален, насколько это возможно. Огромные колоссы каменных статуй были видны за много километров. Их высота достигала 500 метров, и все они изображали фигуры разных людей. Путешествуя по миру, Я уже не раз видел такие произведения искусства, но в книгах не было никаких упоминаний о том, кто их создал и в какую эпоху. Вдоль всего берега располагались крутые скалы, из-за которых статуи казались еще выше. Пришлось карабкаться по ним наверх, чтобы попасть на остров богов. Великое место силы, скорость восстановления маны 200%. Глобальное сообщение «Натанатос ступила нога первого человека». Глобальное сообщение «Пробудились все великие чудовища Мирового океана. Началось вторжение мировых чудовищ».